я ушел вперед, оставив позади четыре трупа и грустные мысли о несправедливости и человеческой подлости, которую сами люди считают не подлостью, а единственно правильным способом жить на этом свете. Давно известно, что зона сама рассудит, кто отмычка, кто шакал, а кто легенда зоны, а нам, сталкерам, судить кого-либо некогда. На зараженных землях долго философствовать не получается, надо или стрелять, или готовиться к стрельбе или скрываться от тех, кто может выстрелить в тебя. Чем я, собственно, сейчас и занимался. От опоры ЛЭП, оставшейся за моей спиной, до Затона было около километра. Вернее, до дамбы, отделявшей Затон от реки Припять. Любой опытный сталкер знает историю возникновения локации, называемой Затоном. После аварии на Чернобыльской атомной электростанции в воздух были выброшены миллионы радиоактивных микрочастиц, которые смертоносной пленкой осели на поверхности близлежащих водоемов. А самым близким к четвертому энергоблоку крупным водоемом был Затон, заполненная водой старое русло реки Припять, превратившееся в проточное озеро. И в 1986 году, после страшной аварии, оно стало серьезной угрозой еще одной экологической катастрофы. Река, имея водное сообщение с Затоном, разнесла бы опасную заразу на тысячи километров, отравив радионуклидами и Днепр, и Киевское водохранилище, которое из-за его размеров нередко называют Киевским морем. Поэтому в 1986 году ликвидаторами последствий Чернобыльской аварии была в срочном порядке возведена дамба, отделившая зараженный затон от реки Припять, превратив его в жидкий могильник радиоактивных частиц, с течением времени медленно осевших на дно. Примечание. Исторический факт. А где один могильник, там и три. На правом и левом берегу Затона были оборудованы ПВЛРО «Песчаное плато» и ПЗРО «Подлесный», соседствующие с гиблыми болотами, через которые Затон медленно, но верно подпитывался зараженными водами из двух соседних могильников. Короче, страшное место, в которое ни один нормальный сталкер не сунется. А вот мусорщики запросто. Ветераны-сталкеры, добравшиеся до этих мест, не раз замечали, как над Затоном Кружат галоши пришельцев из иномирья. И зачем они это делали, понятно. Сбрасывали в зараженную воду отходы производства своего мира, которые мы здесь зовем артефактами. И ежу было ясно. На дне лежат россыпи нетронутых артов нереальной стоимости. Однако никто в здравом уме не нырял за ними в воду, по ночам мерцающую мягким светом цвета чистого неба. Это ж все равно, что самого себя приговорить к мучительной смерти. Даже рядом прогуливаться не стоило. Когда счетчик Гейгера трещит, как ненормальный, лучше от таких мест держаться подальше. А вблизи Затона он просто с ума сходил. И даже частенько выходил из строя. Но сейчас в Затоне воды больше не было. Лишь толстый слой светящегося ила. Дамба теперь лишь сдерживала воды Припяти, готовые хлынуть в колоссальную яму. Значительная, кстати, дамба. Длиной около 130 метров. Высотой на отдельных участках до восьми, а на ней виселицы через каждые пять метров, на которых болтались мертвые тела. Не на всех, правда. Примерно треть виселиц пустовала, как бы намекая на участь тех, кто ослушается новых хозяев затона. А те хозяева обставились капитально, окружили могильник двумя рядами колючей проволоки, между которыми прохаживались вооруженные патрули, соорудили из досок вышки, на которых торчали наблюдатели. И неподалеку от дамбы что-то вроде концлагеря сделали. Пара наскоро сколоченных длинных бараков, тоже обнесенных проволокой. А рядом палаточный городок для правильных пацанов, организовавших правильный бизнес. За всем этим я наблюдал в трофейный бинокль из-за горы больших, длинных и ржавых металлических труб, валявшихся в метрах в четырехстах от ближайшей вышки. В принципе, с моим зрением на таком расстоянии можно было и без бинокля обойтись. Но было интересно, что творится и на другом берегу Затона. Однако здесь мне бинокль слабо помог. Над громадной ямой колыхался зловещий красноватый плотный туман, в котором двигались тени, похожие на силуэты живых существ. Я опустил бинокль. Рассматривать было нечего. Надо решать, что делать. Очевидно, что сын желтоглазой тетки по имени Василий находится в одном из бараков. И как его оттуда выковыривать? Я насчитал как минимум три десятка отлично вооруженных бандитов, шатающихся возле затона, так что незамеченным к баракам пробраться не выйдет. И ночи ждать бесполезно. На вышках, помимо наблюдателей, я заметил мощные прожекторы. Что и говорить, бандиты обставились серьезно. Небось достали с одна с десяток редких артов, продали, разжились всем необходимым и сейчас поставили добычу артефактов на поток. А именно... На берегу затона в сварном станке была установлена катушка с намутанным на нее длинным шнуром. К катушке бандиты подвели мощный дизельный двигатель, видимо для того, чтобы выдергивать из могильников тех рабов, кто там потерял последние силы и больше не мог двигаться. Сейчас, кстати, что-то подобное и происходило. Я вновь поднял бинокль к глазам, чтобы получше рассмотреть процесс. К установке подошли двое в тяжелых экзоскелетах, В виде одного, одетого, как большинство сталкеров-одиночек, которым не особенно повезло в жизни. Толстовка с капюшоном, спортивные штаны, дешевые кроссовки. Эти двое в с упаковали одиночку в переплетение ремней, прикрепленное к шнуру. И тот понуро пошел в туман, поднимающийся над затоном. Либо пообещали что-то парню, например, свободу в случае удачного поиска, либо же у него просто другого выхода не было. Или принесешь дорогой артефакт, или пулю в затылок. Установка заработала на малых оборотах, разматывая шнур, при этом один в экзо посмотрел на свое предплечье. Не, не время засекал, это точно. Зная эти тяжелые экзоскелеты, созданные для работы в областях с повышенной радиацией. Там у них в предплечье встроен годный дозиметр, который показывает не только уровень излучения, но и степень его опасности для организма, запакованного в дорогую броню. Общеизвестно, что полученная доза радиации – прямо пропорционально времени проведенному в зоне действия излучения то есть тот упырь в экзо о своем здоровье заботился контролировал чтоб лишних минут не постоять возле смертоносного источника излучения а что сталкер без всякой защиты и сейчас идет под дну затона фонящему как реактор на это уродом наплевать главное чтоб охота была удачной и удача ему улыбнулась я давно заметил что с волочам и подонком вообще везет нереально в отличие от порядочных людей. Шнур дернулся раз, другой, и упырь включил установку на обратную тягу, которая буквально выдернула одиночку из затона. Смотреть на сталкера было жутковато даже в бинокль. Лицо и руки парня были темно-красными, и с них местами хлочьями свисала отвалившаяся кожа. Но в правой руке он держал артефакт, светящийся зеленоватым светом. Что за арт, мне было не видно, но уже по свету, идущему от него, стало ясно. Парень вынес со дна затона очень редкий и ценный хабар. Правда, удачливый охотник сам ходить уже не мог. Его ноги подкосились, и он упал на колени, протягивая находку своим мучителям. Я даже улыбку на его изуродованном лице успел заметить. «Найте, мол, твари, подавитесь!» Я честно заработал свою свободу. На что один из бандитов забрал артефакт, сунул его в контейнер на поясе, после чего достал пистолет из кобуры и выстрелил одиночки в голову. «Хотел свободы? Получай. Вот тебе она вечная. Свобода от всего сразу. Раз и навсегда». Потом эти двое взяли мертвое тело за руки, за ноги, раскачали и выбросили в затон. После чего посмотрели на свои предплечья и очень быстро свалили в сторону палаточного городка. «Понятно. Сделали дело, выловили дорогой арт. Теперь можно и обратно. Специальный экзоскелет — это, конечно, хорошая защита, но и в ней лучше использовать защиту временем, стараясь держаться подальше от слишком уж активных источников радиации. Ну а мне нужно было понять, как добраться до бараков, выудить оттуда Василия и с ним вернуться в Новошипеличи. Непростой квест, если честно, с учетом вышек, заграждений из колючей проволоки и количества очень неслабо экипированных бандитов, которые весьма бдительно следили за источником своего благосостояния. Я целый час голову ломал, изучая окрестности и отметая один вариант за другим. Ночью никак. Прожекторов на вышках несколько. И к самим вышкам незаметно не подобраться. Подступы к ним бандиты тоже заботливо укутали в проволоку. На прорыв пойти. Глупо. Проще сразу застрелиться. Бегать не будет меньше. С огневой мощью бандюков было все в порядке. С заграждениями тем более. Расстреляют терминатора еще на подходе. Даже до первой линии защиты не добегу. Надо отдать должное бандитам, они все сделали грамотно. Походу их хороший военный специалист консультировал. Фиг знает, где они такого в зоне нашли. Хотя были бы деньги, найдется любой спец, только плати. Так ничего путного и не придумав, я из двух вариантов, разумного и не очень, выбрал второй. А именно, вместо того, чтобы признать невозможным спасение неведомого Васи и уйти подальше от опасного места, вышел из-за труп и неспешной походкой направился к лагерю бандитов. Уверен, что сейчас же моя фигура легла на сетку нескольких оптических прицелов. Конечно, имелась вероятность, что меня прямо сейчас и пристрелят. Но в то же время валить одинокого человека, который совершенно спокойно идет к лагерю, как-то тупо. Грохнуть его всегда успеется. А так, мало ли чего ему надо, вдруг полезным окажется. До ворот сваренных из стальных полос, Оставалось метров сто, когда их створки распахнулись, и навстречу мне вышли трое. Один в плаще и маске, двое в таких же, как у меня, бронекуртках с автоматами, стволы которых недвусмысленно были направлены мне в лицо. «И кто это к нам колеса катит?» — нехидно осведомился тот, кто был в плаще. «Человек прохожий, обшит кожей», — не особо вежливо отозвался я. «А ты с какой целью интересуешься?» «Ишь ты, разговорчивый», — хмыкнул бандит. «И какой же ты масти будешь, человек прохожий?» «Козырной, да не красный, и что то зомбить опасно». Бандиты переглянулись. Не ожидали подобного от того, кому два ствола в лоб смотрят. Я знал, в их среде особо уважают духовитых, тех, кому море по колено, и для кого бесстрашие и удаль бандитская сначала, а все остальное потом. «Походу, наш брателло», — буркнул один из автоматчиков. «Глохни, боссман» раздраженно бросил тот, что в плаще. Тебе в каждом мутном черте брателла мерещится. — А за черта ответишь? — равнодушным голосом поинтересовался я. — Не вкурил, — набычился бандит. — Это ты сейчас в мою почту прогнал. — В твою, Фитюк, в твою, — отозвался я. — Языком парафинить свою бабушку будешь, а в зоне за гнилой базар ответку держать придется. Конечно, я сильно рисковал. Если этот в плаще серьезный авторитет, Он просто кивнет свои престижи, и те в миг разнесут мне голову из автоматов. Но с другой стороны, в этой среде нужно сходу ставить себя жестко, иначе тут же гнуть начнут, как у них называется, вбивать в плинтус. Потому самый лучший способ утвердиться среди бандитов, это зарисовать абордаж, то есть с налета показать, кто ты есть на самом деле. Вот этим я сейчас и занимался, рискуя жизнью, рисовал абордаж. И бандит в плаще на ту рисовку повелся. Я его оскорбил. Его лично, не тех, кто держал меня на прицеле. Если насчет мутного черта это еще вопрос, в мой адрес были произнесены те слова, или он говорил в общем и целом, то мое презрительное фитюк было адресным, не оставляющим сомнений, в чью почту я отправил это обозначало. Спасать репутацию нужно было сейчас, немедленно. Рука бандита метнулась к кобуре на поясе, но мои слова оказались быстрее. А по-босяцки на перьях порешать слабо? Еле слышно щелкнула расстегнутая кобурная кнопка, но пистолет так и остался лежать на месте. По лицу ушлепка в плаще растеклась мерзкая ухмылка. За перья меча шутырок. Да вообще без базара. Он неторопливо застегнул кобуру, скинул плащ на землю и быстрым движением достал из-за спины неслабый мачете, который висел у него в ножнах вниз рукоятью. «Ну давай на прошипел прошепел он. «Или сдрейфил». И вертанул своей мочетиной в воздухе хитрую восьмерку, так что клинка не видно было. Понятно. Не просто так бандит таскал на себе увесистое оружие. Походу, любимая игрушка, с которой он тренировался весьма усердно. Ладно. Я под прицелом двух автоматов неторопливо положил на землю свой А.К. и Макаров, после чего вытащил из ножен шайтан, кинжал хоть и приличных размеров, но сильно короче мачете-бандита, которым он, красуясь, продолжал выписывать в воздухе замысловатые фигуры. Это он, конечно, зря. Совершенно не нужно демонстрировать противнику свои умения в холостую. Гораздо эффективнее применять их неожиданно в бою. А так я довольно быстро срисовал технику владельца мачете и сделал свои выводы. Бандита же мои неторопливые движения совершенно не впечатлили. Я шайтана только-только достал, как мой противник ринулся вперед. Ну а чего ждать-то? Правило разборок на ножах простое, что среди местных братков, что в зоне вообще. Извлек враг клинок из ножен, значит, можно того врага строгать, как шаурму. Но моя медлительность оказалась мнимой. Свистящий удар, в которую бандит вложил всю свою силу, рассек то место, где я только что стоял. Я же, уйдя влево и вперед, успел черкнуть лезвием кинжала по кисти бандита. Вообще, цель реального ножевого боя один на один — не зарезать противника, а покромсать его руку с ножом так, чтобы она тот нож больше держать не могла, а потом уже зарезать. С обезоруженным врагом это намного проще, чем с вооруженным. Два пальца бандита упали на землю, но он, казалось, ранения не заметил. Перехватил мачете в левую руку и снова бросился на меня. На этот раз более грамотно, не пытаясь все решить одним ударом, а метя по рукам. Кстати, удар ножом по невооруженной руке тоже здоровья не прибавляет. А вот ослабить врага, истекающего кровью, может запросто. И делал он это мастерски, амбидекстер хренов, заставляя меня отступать к забору из колючей проволоки. Если ему удастся прижать меня к колючке, то все, хана. Там он меня и разделает, как быка на бойне. Оставалось только одно. Я сделал шаг в сторону, уходя с линии атаки, и швырнул шайтан в лицо бандита, метя в глаз. На таком расстоянии даже я, не особо искушенный в метании ножей, не должен был промахнуться. Но ничего из моей затеи не вышло. Бандит легко отклонился в сторону и отбил летящий кинжал обухом своего мачете. Потрясающее искусство владения клинком, ничего не скажешь. Но для того, чтобы отразить нож, нужны были полсекунды — которые я использовал, бросившись на врага следом за шайтаном. Потому что пока противник отбивает твое летящее оружие, у тебя появляется шанс на то, чтобы рывком сократить расстояние, двумя руками схватить вооруженную руку врага и, рванув со всей силы, направить ее туда, куда нужно. Отлично заточенное лезвие мачете, казалось бы, лишь слегка коснулось шеи бандита, но результат был впечатляющим. Он всегда впечатляющий, этот результат когда живому человеку вскрывают сонную артерию. Пульсирующий фонтан крови на метр лупит, не меньше. Правда, быстро сходит на нет, так как давление в системе стремительно падает. А следом за этим приходит мгновенная слабость. Бандит выронил мачете, схватился за шею, пытаясь зажать рану. Типичная реакция даже для тех, кто знает, как правильно действовать. Правда, он быстро сориентировался. Рука скользнула ниже раны, Пальцы вдавились в шею, нащупали артерию, пережали. Я даже где-то зауважал своего противника от мгновенно накатившей слабости, рухнувшего на колени. Не каждый сумеет в подобной ситуации хладнокровно самому себе перекрыть кровоток и вдобавок еще хрипло заорать. «Хрен ли вы пялитесь, мать вашу! Шмаляйте в него нах!» Однако бандиты не спешили меня расстреливать. Переглянулись, один из них сказал неуверенно. — Не по понятиям его валить, Бетон. Он, походу, тебя чисто сделал, по-пацански. — Ништяк! — раздалось за их спинами. — Вообще блеск в натуре. Из ворот, неспешно аплодируя, вышел высокий бандит в дорогом кожаном бронеплаще. У раненого такого же покроя был, но сильно попроще, из кожзама, и заметно дубовый, видимо, с твердыми защитными элементами. А тут на длинном знатный кожан, выделка на уровне, Полы прямо штикут волнами при ходьбе. Капюшон на голове, маска на лице. Все как положено. И в сгибе локтя зажатое итальянское помповое ружье. Цены немалый. Видимо, на шум начальник всей этой шараги вышел. И следом за ним из ворот десяток бандюков выбежало. У всех в руке недешевое автоматическое оружие. Немецкое, американское. Ну и наша АК, разумеется. Затюнингованное до предела и даже сверх предела. Сразу видать. Халявные деньги бандитам упали. Нормальный сталкер никогда себе на стол столько обвеса не накрутит. Калиматоры, тактические рукояти, фонари, подствольники. Чего там только не было. Ну и шмот на всех недешевый. В основном такой же, как на мне. «Картина маслом нах», — сказал Длинный, закончив аплодировать. «Что, Бетон, доигрался да со своими ножичками?» «Не обессудь, Шах, я...» Начал было раненый, но договорить не успел. Длинный быстрым движением перехватил своего итальянца и нажал на спуск. С близкого расстояния гладкоствол, заряженный патроном с пулей, имеющей экспансивную воронку, это, конечно, жесть. При ударе о препятствии такая пуля раскрывается подобно цветущей розе, нанося страшные раны. В данном случае препятствием послужила голова бетона, верхняя часть которой просто взорвалась, как спелый арбуз, по которому долбанули кувалдой. Бандита швырнуло на спину, ноги его дернулись несколько раз, словно он пытался убежать от смерти. Но не получилось. Тело вытянулось и затихло, теперь уже навсегда. «Шах, блин, нахрена?» — начал был один из престижа бетона, но главарь в кожаном плаще с погонялом шах, быстро его осадил, направив ствол ружья в живот бандиту. Глох не сивый, пока маслину кишками не поймал. Бетон косика дал, холку под свое же перо подставил. А нам тут косячные безнадобности. И больнички рядом тоже нет. Штопать бетона без мазы. Из него христала, как из свина заколотого. Так что моя маслина, ему как босяцкий подгон. Ластами хлопнул без боли, шума и пыли. Годное расклад дал? Или ты решил волну погнать? Все годно, шах, без базара. Буркнул сивый. Но все равно за бетоном мозоль ноет, что его какой-то фраер уделал. Секу, сивый, секу, суровая тема. Задумчиво протянул шаг, приближаясь ко мне. И тут его глаза округлились. «Ишь ты! А я ж этого фраера знаю. Был я в Малинию Факира, когда он Халка рассчитал. Пика у него тогда знатная была. От нее Халк скукожился в изюмину и ластами хлопнул. Кто б прогнал про такое, я по его фуфлыжники в раз определил. Но тут своими зенками выпас. Ну че, снайпер, или как тебя там?» «Какого хрена ты сюда колеса прикатил?» «А ты с какой целью интересуешься?» — прищурился я. «С целью поинтересоваться», — окрысился шах, направляя мне ствол в живот. «Ну так как? Будет базар или тебе сходу лепень продырявить?» «Лепень мне еще пригодится», — хмыкнул я. «Тут народ прогнал, мол, на затоне приподняться можно, а я на мели. Вот и зарулил к вам». Шах недоверчиво оглядел меня, зацепившись взглядом за куртку, потом перевел взгляд на автомат в обвесе. А лепени ствол у тебя не кистеняли? спросил он, упирая ствол мне в живот и кладя палец на спуск. Помню, в этом шмоте с быком и снулым в патруль укандехал. И как-то больно долго они в том патруле тухнут. Я пожал плечами. А что? В зоне любой прикид уникальный, как номер на Калаше. «Барыги шмот партиями завозят, если ты не знал, как и стволы. Вот я и прибарахлился по случаю, как сумел». «Гладко обставляешься», — хмыкнул Шах. «Даже если братва найдет тот патруль прижмуренным, за базар сможешь ответить. Мол, реально приборахлился, как сумел, предъявить за базар нечего. Лады. Если тех мыри втроем тебя не сдюжили вольнуть, то их головняк. Пацаны разберутся, и если это ты их пришел. — Ответишь перед братвой за беспредел. — Пока же не обессудь. Стволы твои мы сныкаем, как и твое перо знаменитое. Кстати, где оно? — А у тебя шнифты запотели? — участливо поинтересовался я. — Так протри их. Может, бритву и выпасишь. Шах нехорошо оскалился, чисто как крыса, готовящаяся укусить. — Ну-ка, братва, спеленайте этого разговорчивого, да киньте в лобас остальным. А как тяжелые будут готовы работать, вы знаете, что делать. Надо отметить, что команды большика бандиты выполняли быстро и четко. Не иначе к романтикам ножа и топора примкнули профессиональные военные, ищущие легкой наживы. Двое из них быстро отделились от остальных, держа меня на прицеле, зашли сзади и, ловко заломив мне руки, туго перехватили их за спиной стяжкой. Пластик больно впился в кожу запястий. Бандиты ничуть не заботились о моем комфорте, сволочи. Ладно, со временем при случае рассчитаемся. Пока меня ввели через лагерь к баракам для пленных, я примечал, что где находится. Вон там, очевидно, склад, который охраняют двое в экзоскелетах с ручными пулеметами в руках. Там казарма. Вон автопарк. Два восстановленных БТРа с дорогими детекторами аномалий, вмонтированными спереди в броню. Примечал и удивлялся что мне никто на голову мешок не напялит, что лишнего не рассмотрел. Понятно, что живыми пленные отсюда не выходят, но могли бы хоть для приличия ограничить видимость, а то будто не снайпера ведут. Самое лучшее в этой ситуации немного самоиронии, так как было понятно, бандиты слишком круто обставились для того, чтобы можно было сбежать отсюда, не поймав пулю с затылок. Ну а чего бы мне обставиться, когда под боком такой кландайк Которые они усиленно разрабатывают. Даже удивительно, что борги не подсуетились первыми затон под себя подмять. Но, видать, не до этого было, а сейчас уже не просто будет отсюда бандитов выбить. Вон они аж целую батарею минометов закупили в количестве шести штук. Случись возле затона передвижения крупной военизированной группы, тут их сразу батареей накроет, если, конечно, та группа не подкрадется и не ворвется в лагерь неожиданно. Тогда, конечно, минометы бесполезны. Вот такого, переполненного сведениями о бандитском лагере, меня затолкали в тесный барак и дверь закрыли на засов снаружи. В нос сразу ударила вонь из давно немытых тел, мочи и испражнений. Походу, бандиты не морочились на тему гигиены пленных. Приспичило погадить. Вон угол есть, туда и вали. А после нюхай свое же дерьмо. Все равно тебе, родной, недолго осталось. Барак был сколочен из неплотно подогнанных досок, сквозь щели, между которыми просачивался слабый свет. Вполне достаточный, чтобы рассмотреть силуэты трех человек, сидящих на полу, прислонившись к стене. Двое рядом, один поодаль. Что-то то ли бормочет, то ли напевает. Бывает. Зона такое место, у кого хочешь, крыша поедет. Признаться, я изрядно притомился. Целый день на ногах. Плюс теперь еще запястье реально режет проклятая стяжка, которую бандиты и не подумали снять. Ладно, сейчас будет больно. Я расставил ноги, слегка нагнулся вперед, напряг низ спины, отвел руки назад и с силой соданул запястьями себе по копчику. Отрезив руках, перед глазами запрыгали звезды, вдобавок почки заныли, по которым пришелся мягкий, но сильный удар предплечьями. Ах ты, зараза, не вышло но меня боль только раззадоривает я стиснул зубы так что они заскрипели и ударил второй раз показалось что кисти рук себе срезал но проклятая стяжка лопнула зашибись получилось я аккуратно потрогал запястья в одном месте кожу растекло но это терпимо крови почти нет на рукавную аптечку бандиты не конфисковали потому я залепил рану пластырем и тоже присел возле стены подальше от вонючего угла Тут выбор был небольшой. Либо ближе к куче дерьма и тем двоим, которые почему-то около нее жались, либо к этому психу, что-то тихо напевающему. Ну, психов я не боюсь, сам с закидонами. Потому сел напротив него и с наслаждением оперся спиной о стену, вытянув гудящие ноги. Получить удовольствие от жизни можно в любой ситуации. Это зависит лишь от того, как ты на эту самую жизнь смотришь. Живой? Руки-ноги пока целы. «Глаза видят, уши слышат, отливаешь без катетера. Ну и скажи спасибо мирозданию, которое может внезапно забрать у тебя многое из того, что ты не замечаешь до тех пор, пока не потеряешь навсегда». Кстати, тип, сидящий напротив меня, был здоров. Плечи шире моих раза в полтора. Видно, что рост под два метра, лысый. А еще я бороду его разглядел в полумраке. Густая, свешивается до середины груди. И в нее он и напивает себе под нос. Я прислушался от нечего делать и услышал следующее. В далеком лесу Живет колбасу И троллит лесу, лесу, лесу Веселый енот, пушистый енот. Забавный енот, угу, ага. Енот полоскун, глазастый лоскун. Веселый лоскун, лоскун, лоскун. Енот полоскун, енот полоскун. Енот полоскун, угу, ага. И снова то же самое по кругу. Я покосился на тех типов, что приютились возле кучи дерьма. В чем-то их можно понять. Сидит такая рама, напевает себе под нос одно и то же, как испорченная пластинка. Хрен его знает, что от него ожидать. Лучше держаться подальше. Так прошло минут десять, после чего я понял, что ни о чем другом не могу думать, кроме как о еноте по лоскуне, который лоскун, угуага и все такое. Задолбал, короче, бородатый своим енотом. И я рявкнул. «Эй, люди, есть среди вас Василий?» На пару секунд в бараке повисла тишина, после чего из густой бороды раздалось. «Ну я Василий, и чё?» «Да ничего», — отозвался я. «Мамка твоя просила помочь тебя вернуть». «А ты впрягся, что ли?» — хмыкнул здоровяк. «Ну и дебил». И снова завёл про енота. Конечно, за дебила очень захотелось долбануть с ноги по докладистую бородищу, чтоб любитель живности себе поганый язык откусил. Но, с другой стороны, нельзя было признать, что он в чем-то прав. Заявился, блин, спаситель без оружия, связанный, сидит напротив и рассказывает, какой он герой-защитник угнетенных, на помощь пришел. Выглядит реально тупо. Потому дебила я проглотил. Фигли пендриваться, выпендриваться, если он прав. А тут еще засов на двери грохнул. Потом послышался тупой удар. Кто-то снаружи витиевато выматерился. Оно и понятно. Если неаккуратно такие засовы снимать, то бывает, что они на ногу падают. Дверь открылась. Ну и духан мля. Раздалось из-за нее. Слышь, снайпер, выгребайся нах. харетом с войнизма прихот ловить. Торчком станешь не за хвост собачий. Раздалось ржание в несколько голосов. — Ясно, ни один бандюк пришел меня из бурака извлекать. То есть дать ему в репу и забрать оружие не получится. Жаль, а так хотелось. Их было четверо. Двое в кожаных бронекуртках и двое в тяжелых экзоскелетах, дополнительно усиленных свинцовыми пластинами. Такие экзо лишь очень богатые сталкерские группировки типа Боргов или Воли могут себе позволить для добычи особо фонящих артефактов, ибо дорогое удовольствие такая снаряга. Там и движки усиленные, и, соответственно, приводы, и вообще электроники намного больше, чем в обычном кондовом экзоскелете. Но бандиты с Затона позволили, ради серьезного навара не поскупились на крутую защиту. — Ну, валяйте танки, следите, чтобы у вас гузно не засветилось, — хохотнул один из легких, одетых в кожу. — Их функция была понятна. Следите сдалека, чтоб я не убежал от неповоротливых тяжелых. Для того у кожаных в руках были валы с оптикой. У тяжелых же в лапищах лежали охотничьи вепри, чтоб на близком расстоянии крупной дробью остановить любые попытки пленного сделать что-то не так. «Да пошел ты!» — механическим басом отозвался один из тяжелых, после чего слегка пихнул меня в спину бронированной лапищей. «Ну, чего примерз? кондихай веселей, прижмуриваться — это только один раз». «Утешил, ничего не скажешь». Но делать нечего, пошел я к затону, над которым все так же курился неестественно плотный туман цвета выброса, который не иначе в том затоне и обосновался, судя по тому, как по мере приближения к нему все заливистие трещали счетчики Гейгера, вмонтированные в предплечье экзоскелетов. Когда мы подошли к установке, оба тяжелых отключили звуковое сопровождение, и так ясно, что фон здесь как возле открытого реактора, и без защиты человеку тут не выжить. Небось, эти в экзо специально трескотню счетчиков оставили, пока мы сюда шли, чтоб я осознал, что мне уже конец, и искал не пути к спасению, а легкой смерти. Так и оказалось. Короче, фраер, прогудел один из тяжелых, когда мы оказались у катушки с тросом. Ты, походу, уже вкурил, что радиации хапнул, мама, не горюй, и вытягиваться будешь долго и больно. Хочешь быстро окочуриться, чтоб раз и готово, так мы тебе это организуем в лед. Только за это придется маленько погорбатиться. Сходишь в затон, принесешь нам уник и получи свою маслину в лабешник. А за два уника мы тебе напоследок пузырь водяры подгоним, чтоб веселее было ластами хлопать. Обычные арты не бери, они нам нахню уперлись. Только уники. Ну что, годится расклад? Униками в зоне называли уникальные артефакты, цена которых зачастую была просто космической. «А если я вас нахрен пошлю, например, с вашими заманчивыми раскладами?» — поинтересовался я. Бандиты хором в гулках мыкнули, один из них качнул вепрем в мою сторону. «Ну давай, рискни, коль такой духовитый. Штыки продырявим и бросим затон подыхать». Валяться в красном тумане с простреленными коленями мне как-то не улыбалось, и мое молчание бандит расценил верно. «Ну давай, напяливай сбрую и вперед с песнями». — сказал он, протягивая мне ворох ремней, привязанных к тросу. «Если что, мы тебя по-любому выдернем, не сомневайся. На, держи рюкзак для артефактов. И пошустрее там шевели поршнями. На все про все десять минут. Подальше пройди. Тут у берега все уники уже выгребли». «Насчет десяти минут понятно. О своей защите временем заботятся, чтоб не переоблучиться. Моя им, понятно, по барабану. Ладно». Рюкзак, выданный бандитами, был самопальный, из толстого брезента. чтобы значит, когда они будут тащить бездыханное тело, подохшее в затоне, ткань случайно обо что-то не зацепилась и не порвалась. Гениально и практично, мать их за ногу. Ну, я и пошел. Берег полого спускался вниз, теряясь в тумане, в который я погрузился словно в стеной стоящую воду. Во всяком случае, ощущение было именно таким. Кроваво-красная субстанция оказалась плотной и текучей, но шага на 3-4 вокруг видно было вполне прилично, ибо туман ненавязчиво светился собственным мягким светом. Думаю, от этого света счетчики радиации просто сдохли бы, как те несчастные добытчики артефактов, от которых остались лишь слабо фосфорицирующие кости, валяющиеся на дне затона. А еще здесь лежали артефакты, совсем недорогие, типа батареек и булавок. Эти прям россыпами встречались. Относительно недорогие. Те же пустышки, например, магазины для оружия мусорщиков, которые сталкеры прозвали смерть-лампами. Их тоже было немало, причем преимущественно полных. Видать, у пустышек тоже имелся срок годности, если пришельцы из Иномирия в таком количестве сбрасывали их в затон. Кстати, по ходу выброс высушил практически весь ил на дне озера. Так что я шел свободно ощущая себя персонажем восточной сказки, попавшим в пещеру сокровищ. Не только потому, что у меня под ногами во множестве валялись предметы, на которые за кордоном можно было запросто приобрести с десяток шикарных коттеджей. Меня переполняла сила. Нет, силища. Я уже и думать забыл о том, что монумент в точности исполнил мое желание. И теперь для меня радиация не губительна, а совсем наоборот, крайне полезна. Примечание. О том, как это произошло, можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон войны», литературной в серии «Снайпер». Того и глядимую тушку от собственной мощи порвет. А правое предплечье так вообще огнем горит. Эта бритва, подпитавшись от меня буйной энергией, разогрелась так, будто ее только что из пылающего кузнечного горна вытащили. Во всяком случае, ощущение именно такое. Это все было, несомненно, круто, Но хорошим самочувствием и одной лишь бритвой целую бандитскую группировку не победить. Потому я просто выполнял свой квест, рыская глазами туда-сюда в поисках необычного арта, который мог бы сойти за уник. Но, к сожалению, ничего похожего не попадалось. Видать, правы были бандиты. Предыдущие отмычки выгребли с дна кордона все самое дорогое. А новых приятных сюрпризов мусорщики теперь вряд ли накидают затон, превратившийся в гигантскую аномалию. К тому же, чем дальше я шел, тем хуже становилась видимость. Туман уплотнялся с каждым шагом, и вскоре я уже еле-еле видел, куда ступаю. Плюс от фосфорицирующего морока рябило в глазах, голова разболелась, кровь толчками застучала в виски, в ушах зашумела. И в этом шуме я вдруг расслышал беззвучный голос, прозвучавший прямо у меня в голове. «Ты». Это «ты» было слишком явственным, чтобы оказаться галлюцинацией. К тому же я совершенно отчетливо почувствовал чье-то присутствие, словно некто невидимый стоял рядом и смотрел на меня. Кто-то знакомый, потому что я не ощущал враждебности, лишнее недоумение и силу, страшную силу, во много раз превышавшую мою. Этот некто мог раздавить меня, как букашку, но не делал этого, потому что узнал. И я тоже узнал его, ибо подобную силищу, которую чувствуешь кожей, позвоночником, ногтями, под которыми начинает мелко и мерзко покалывать, словно туда между мясом и ногтевой пластиной поносовали тысячи мельчайших иголочек, которые вдобавок еще и шевелятся. Невозможно не узнать, хоть раз в жизни столкнувшись с ней. «Я», — отозвался я, и, немного подумав, добавил, «Это я, Фыф». «Зачем?» Немой вопрос столкнулся в моем мозге так, что виски заломило. Я поморщился от боли, но ответил, «Артефакт нужен, уникальный». Такой, чтоб сильно удивил тех уродов, что шарятся по берегу Затона. Туман колыхнулся, отступил немного назад. Я увидел, что стою в двух шагах от страшного арта, напоминающего прозрачный бильярдный шар, доверху наполненный неоднородной кровью. Там чуть светлее, здесь немного темнее. Причем кровь эта внутри шара сама собой медленно двигалась, переливалась, закручиваясь в спирали. «Бери!» если сможешь, и уходи». Я подошел, нагнулся, взял в руку арт, которого не видел нигде и никогда, даже в лаборатории Захарова, известного коллекционера и спекулянта артефактами. Взял и едва не выронил. Я словно до горячей молнии дотронулся. В руку ударил разряд, пронзивший ее до плеча, показалось, что ее сейчас разорвет. «Спокойно», — беззвучно произнес голос, так похожий на голос моего друга Шама. Он знакомится. Хочет понять, достоин ли ты его. Ни хрена себе знакомство, пробормотал я. От такого рукопожатия того и гляди, вся рука отвалится. И что значит, достоин ли я? Ты поймешь. Он хочет испытать тебя. Испытать? Это что еще за сюрпризы? Ответа не последовало. Вместо этого красный туман внезапно сгустился у меня перед глазами, и я почувствовал, что лечу куда-то. Примечание. Те, кому интересно, какое именно испытание прошел снайпер, могут прочитать об этом в романе Дмитрия Силова «Закон меча» литературной серии «Снайпер». Правда, ощущение это прошло довольно быстро. Я вновь стоял на том же месте, держа в руке алый артефакт и осознавая, что в голове моей появились воспоминания, которых там быть не могло по определению. Словно не мгновение прошло с того момента, как у меня возникло странное чувство полета, а много часов, которые я точно запомню на всю жизнь. «Ты прошел испытание», — прозвучал в моей голове уже знакомый беззвучный голос. «Это не может не радовать», — произнес я, так и не поняв. «На самом деле произошло все то, о чем я помнил. Или же это просто последствия масштабной галлюцинации, наведенной артефактом?» Тем не менее, ощущение фатального разбухания конечности ушло почти сразу. Рука и правда раздулась немного, до локтя, аж куртка затрещала. Но практически тут же все вернулось, как было. И боль прошла. Ну, лежит себе на ладони шарик с темно-бурым содержимым, и ничего в нем необычного. Разве что тяжеловат для своего размера, прям руку вниз оттягивает. И что с ним делать, поинтересовался я. Он подскажет. Голос Фыфа удалялся, становясь блеклым, бесцветным, еле слышимым, словно шам уходил от меня вглубь кровавого тумана. «Фыф, погоди!» — крикнул я. «А как ты сам-то? Может, пойдем отсюда со мной?» «Мне некуда идти, хомо!» — прошелестел туман. «И незачем. Не ходи сюда больше. Это плохое место. Прощай!» Кровавая звездь расступилась еще дальше. Шагов на десять вокруг все видно стало. «Жесть, конечно!» Кости, человеческие и не только, и артефакты. На этот раз уникальные, попадающиеся крайне редко, но знакомые, в отличие от того, что лежал на моей ладони. Получается, Фыв подарил мне что-то исключительно ценное, с непонятными свойствами, которые мне еще предстояло узнать. Хотя, наверное, не мне, а тем бандитам, что послали меня сюда. Для них же я типа стараюсь. Я вздохнул Совершенно не представляя, как буду выпутываться из этой ситуации. Сейчас вылезу на берег с этим артом, они увидят, что я жив-здоров, и буду я до конца жизни им из затона редкие артефакты вылавливать. Нет уж, хренушки. Главное сейчас, ночи дождаться. А там определюсь, что делать. Веревка, которая был привязан, дернулась. Понятно, бандюки беспокоятся, жив ли я еще, или пора уже вытягивать труп. Я дернул веревку в ответ, закинул в рюкзак еще несколько артефактов уников и побрел обратно размышляя о Фифе. Вот значит как: мой старый друг не смог забыть свою погибшую подругу и предпочел стать духом Затона, типа мертвым, но в то же время и живым. Жизнь больше не прельщала Фифа, и он сделал свой выбор. Что ж, прощай, старый друг, я вполне тебя понимаю. «Может, так оно для тебя и вправду лучше, потому что сейчас ты намного ближе к той, кого любил всем сердцем». Берег приближался, и пора было подумать о том, как себя вести и что делать. И оно придумалось с легкостью, будто подсказал кто. Я прямо у себя в голове все это увидел, как кино прокрутили. Но только первые кадры того кино. Дальше лента оборвалась, однако показанного было вполне достаточно. Я вышел, пошатываясь, словно пьяный и, сделав три шага, рухнул на колени, будто не в силах идти дальше. Бандиты в экзоскелетах переглянулись. Один пожал бронированными плечами. Мол, ясно, что ж тут неясного. Хорошо, хоть сам вышел. Других он вытаскивать приходилось на берег, словно полудохлых рыб. Один ружье за плечо закинул, второй свое на локтевой сгиб положил. Этому из затона тона Достаточно будет стальным ботинком в лоб заехать. Он копытой откинет. Патрон на него тратить неоправданная роскошь. Бандиты подошли. Артефакты есть. Я с трудом поднял руку, словно она путь весила. Это чё за нах? удивленно произнес один. Никогда такого не видел. Я тоже, отозвался второй, забирая с моей ладони арт. Или уник, или пустяк, одно из двух. Но чёт на пустяк не похоже, горячий он, я прям сквозь броню чувствую. Я увидел, как внутри артефакта вдруг начала пузыриться кровь, словно закипая, и рухнул на землю. Вовремя. Раздался хлопок. Мне на кисти рук приснуло горячим. Я приподнял голову. Бандита, что забрал у меня артефакт, больше не было. От него только треть ноги осталась. Стоит на земле кровавленный бронированный ботинок, из которого вверх кость торчит, а на остальные голенища свешиваются два рваных лоскута кожи, с которых кровь капает. Второму бандиту повезло больше. Или меньше. Это уж как рассудить. У него теперь не было левой руки. Как циркуляркой срезала. Вон она, валяется в двух шагах от него. А рядом с ней артефакт. Целый и невредимый. Только кровь внутри более насыщенного цвета стала. Без блеклых разводов. Почти черная. Больше не пузырится. И я прям почувствовал. Арт доволен. Покушал. Ясно. Питается кровью. И если меня не взорвал, пока я его нес, значит, признал за хозяина. На плече у раненого бандита надрывалась рация. — Корень, нах, что там у вас за хипиш? Ты что, мля, жало проглотил? А корень смотрел, как из его руки кровь хлещет. Шок, который, насколько я знал, продлится недолго. Но прежде чем отключиться, раненый успел прохрипеть. Артефакт уник, снайпер. И рухнул на землю. — Твою ж мать! — ругнулась рация. — Так, нах, пацаны! Ливер на затон полез. Шпала, шнифт. Там, по ходу, отмычка годный арт затона выдернул. Мухой метнулись, сопнули хабар и ходу. Остальные же воззенки разинули. посем снайпера, который по пацанам толь с калибра, толь с гаусса отработал. Ага. Главарь бандитов решил, что некий снайпер завалил двух бронированных бандитов из крупнокалиберной винтовки или из пушки гаусса однако для меня это очень неплохо, что никто не заподозрил, будто я безоружный могу убить двух бойцов в экзоскелетах. Пока невидимый командир раздавал указания своей Кодли, охранявшей Затон, в мою сторону ломанулись двое свалами, которые прикрывали бронированных. Неважное решение их главаря, но, как известно, жадность фраера губит. Я лежал не шевелясь, усиленно притворяясь мертвым, что не составило особого труда, ибо весь был в чужой кровище, и из недр глубокого капюшона наблюдал за происходящим. Бандиты, пригибаясь, подбежали к месту кровавой бани и, изрядно офигев, присели на корточки. «Охренеть!» — выдал, наконец, один. «Не, ты зырь, чё? Его ж в мелкий фарш расхерачило. Какой тут нах, снайпер?» «Может, разрывными шмалял?» — предположил второй. «Пох, то не наши расклады!» — озираясь, проговорил первый. «Дыба и март, про который валет прогнал. И валим отсюда нах. Секешь чего? А то я тут в этой колене ни хрена не выпасаю. А это что, хвост собачий?» — хмыкнул второй, поднимая артефакт. «Лифендры протри, дальтоник». И тут я увидел, как это происходит. Бандита внезапно раздуло, как комара насосавшегося крови, и он лопнул с громким хлопком, словно проткнутый иглой воздушный шар. Первый жиловец удачи, сидевший от второго на расстоянии метра, тоже изменился в размерах, но непропорционально. Левая часть осталась прежней, а вот правая изрядно увеличилась, включая половину головы, где из орбиты вылез красный распухший глаз. Он первым и лопнул. Белесое содержимое плеснуло на щеку и подбородок бандита, который от немыслимой боли просто отрубился. Я же, перестав изображать из себя труп, подполз к ближайшему валу и конфисковал его у мертвеца вместе с двумя запасными магазинами. И снова замер, соображая, что сейчас будет. На вышке заорал наблюдатель. «Братва, шухер! На базу наскок в натуре, и хрен пойми откуда!» Это хорошо, что он не понял, откуда наскок. А еще лучше, что у меня в руках было фактически бесшумное оружие, из которого я по наблюдателю и отработал, разнеся ему голову. Благо, расстояние было небольшим. Оставался лишь один вопрос. Как долго я проваляюсь незамеченным среди кровавых ошметков до того, как бандиты разберутся, из-за кого сырбор? Места Место открытое. Сейчас на более удаленных вышках наблюдатели похватают бинокли и... Но тут я понял, что тех наблюдателей не вижу. И вышек тоже. Потому что со стороны затона стеной наползал красный туман, который становился все гуще и меня накрыла пока еще не особо плотная, но вполне уже качественная его первая волна. «Спасибо, фыф, прошептал я, вскакивая на ноги и соображая, куда бежать. По идее, можно было метнуться к воротам, вольнуть охранников и рвануть на волю, пока бандиты мечутся внутри лагеря, который постепенно затягивала красная мгла. Вполне себе разумное решение. Но я же, блин, слово дал. А для меня это как контракт подписал, и даже больше». Контракт можно разорвать, а данное слово — закон. Мой личный закон, который отменить никак не получится. И потому, вместо того, чтобы спасать свою жизнь, я уже бежал к бараку, в котором сидели пленные, бросив мешок с униками, но попутно прихватив с земли ценный артефакт, реально спасший мою жизнь. Возле дверей стоял один охранник с калашниковым в руках, который, завидев меня, заорал испуганно. «Брателло, чё там за хипиш? Не узнал меня, видать, в бандитской куртке и с рожей, заляпанной кровью. Ну и хорошо. Значит, жить будет. Ничего, норм все. Учебная тревога. Че? вылупил глаза бандит. Через плечо и на охоту, — сказал я, нанося ему удар кулаком за ухо. Я эту точку про себя выключателем называю. Щелк — и вырубился человек, будто у него питание отключили. Главное не переборщить, а то можно так щелкнуть что ударенный сразу и отъедет в край вечной войны. Бандит рухнул на землю. Я же, не став морочиться с ключами, встал сбоку от двери и выстрелил в навесной замок. Пуля выдрала из дерева стальные петли вместе с замком, после чего я пинком распахнул дверь и заорал. «Кто свободы желает? На выход!» Я думал, что три тела, столь длительно нюхающие дерьмо друг друга в ожидании смерти, ломанутся из сарая, сметая все на своем пути даже в сторону отошел на всякий случай, чтоб не сбили с ног, но просчитался. Никто даже не пошевелился. Широкоплечий Василий, продолжавший напевать про своего енота, лишь прервался на секунду, посмотрел на меня и снова затянул навязчивый мотив. «Так, зашибись», — сказал я, — «и какого, позвольте, поинтересоваться хрена сидим?» «Завалят же», — проговорил один из пленных. «А так не завалят», — удивился я. Ты ж не сегодня-завтра в затоне сдохнешь от радиации. Или ты не в курсе, что бандюки людей используют как наживку для добычи артефактов? В курсе, — пожал плечами пленный. Но завтра — это не сегодня. Да, крепко мужика сломали. Лишним днем своей жизни в вонючем сарае не хочет рискнуть ради свободы. Хотя, может, просто устал человек и решил со всем разом покончить. Такое тоже бывает. И не мне осуждать подобное решение». А второй, что рядом с ним сидел, вообще не двинулся. Или умер, или же его просто не заинтересовало мое предложение. Ну нет, так нет, его дело, настаивать не буду. В отличие от Василия, на которого его мамаша выписала мне рискованный квест. Почему-то на уровне чутья оказалось мне, что у Васи не все дома. Типа в теле здорового мужика сидит подросток, и ему очень хочется выпендриваться своей независимостью, которой на самом деле нет. Против такого работает только один способ. «Слышь, Вась», — сказал я, одновременно прислушиваясь, что там снаружи творится, — «меня аж правда, мамка твоя тебя спасать отправила. И что будет, если я ей скажу, что пришел тебя выручать, а ты меня послал?» Песня про енота прервалась. Мозг здоровяка переваривал в водную, а я тем временем выглянул наружу и негромко выматерился. Туман рассеивался. Еще пара минут, и видимость свышек полностью восстановится. Надо сейчас валить, наплевав на недалекого Василия, а то реально вот-вот наступит поздняк метаться. — Плохо будет, — мрачно отозвался мой подопечный, поднимаясь на ноги. — Мамка, если узнает, таких триндюлей выпишет. — Ну, пошли, что ли? Чего встал? Я бросил взгляд на любителя енотов. — Да уж, здоров, маменькин сынок, ничего не скажешь. Хоть статую Геракла с него лепи. А мозгов, как у воробушка. Мамка триндюлей выпишет. Охренеть. А то, что полный лагерь вооруженных бандюков на ушах стоит, это так. Фигня незначительная. Звуковой фон, не более. Я выскочил из барака, подхватил с земли коллаж бандита, так и не пришедшего в себя после моего удара. «Стрелять умеешь?» «Чего там уметь?» — проворчал Вася. Рожок вставил, дуло навел, на курок нажал. Вот и вся наука. Я не стал объяснять недорослю, что он в одном предложении три ошибки сделал. Некогда было. Да и нафиг оно мне не упало. Просто сунул автомат в лапище гиганта и, рявкнув за мной, понесся к воротам лагеря.